незнание, для постижения которого надо иметь не меньше знания, чем для права называться знающим. А в детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данный об этом процессе опубликовал как раз советник Тулузского парламента. И речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо. Помнится, Ничего другого я не помню. Мне тогда показалось, что обман, совершённый теми из них, кого окараз признал виновным, выглядел так удивительно, настолько превосходил наше понимание и понимание самого судьи, что я нашёл слишком смелым постановление суда приговорившего обвиняемого к повешению.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 Необходимо иное разумение, чем у нас. Может быть, лишь этому всемогущему свидетельству дано сказать нам, «А вот это и есть ведовство. Я это, а он то нет». Богу мы в этих делах должны верить и с полным основанием, но никому-либо из нас не может Девящемуся своим собственным рассказным, если и сам он разума не утратил, они и должны вызывать у него удивление, сообщает ли он о чужом опыте или о своём собственном. Я человек с умом грубоватым, со склонностью ко всему материальному и правдоподобному, стремящийся избежать упрёка древних. Люди охотно верят тому, чего они не могут понять. Человеческому уму свойственно охотно верить непостижимому. Я понимаю, что это вызывает гнев, что мне запрещается вниманиеться в чудесах, огрызав противном случае самыми ужасными оскорблениями. А вот вам и новый способ убеждения. Но слава богу, в вере моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы. Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми, и даже осуждаю противоположное утверждение, хотя и не столь властным тоном. Допустим, что это правдоподобно, но настаивать на этом недопустимо. Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном лишь доказывают слабость своих доводов. Когда ведётся спор чисто словесный и схоластический, пусть у них будет такая же видимость правоты, как у их противников. Но когда дело доходит до общественных следствий, которые из этого спора можно извлечь, у последних есть несомненное преимущество.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 Ядовитым зельем, то его я не имею в виду, это ведь человекоубийство, и при том самое гнусное.